Монсеньор стоял на коленях. По обе стороны от него находились двое типов с команды Рауля, вооруженные подводными ружьями. Третий стоял тут же, поигрывая кинжалом. Из черной дыры туннеля все еще слышались стоны, но помогать тем, кто мог уцелеть Рауль и трое его бойцов, не собирались. Теперь на уме у них было только одно — месть. Рауль наклонился еще ниже. — Все, хватит играть в игры, — прошепел он. — Что вы нашли в да, говорить, он не успел. Возле что-то просвистело, из горла великана вырвалось хриплое рычание, и, выпустив ружье, он повалился на бок. Освободившись от его хватки, Грей перекатился по полу, схватил оказавшееся без надзора ружье и выпустил стрелу в одного из тех двоих, что стерегли Вигра. Стрела угодила мужчине в шею, отбросив его назад. Второй повернулся к Грею и стал поднимать свое ружье, но в этот момент... Со стороны бассейна пролетела еще одна стрела и поразила его в живот. Заваливаясь на спину, мужчина все же успел выстрелить, однако выпущенная мастрога ушла в потолок. Вигра бросил Грей жье, из которого еще не успели выстрелить, а сам пригнулся. Грей поймал оружие на лету и обернулся туда, где находился Рауль, но гигант уж бежал в сторону туннеля того самого, который вел к могиле Александра Великого.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 Стрела ударилась в плечо главного врага и, звякнув, упала на пол, не починив тому никакого вида. Грей вырвался. Стрела попала в металлический цилиндр, который находился в рюкзаке, висевшем на плече Рауля. Негодяя спасла его собственная бомба. Огромная фигура исчезла с поворотом. — Нам нужно торопиться, — сказала Кэт. Я брала двух охранников, дежуривших у входа в туннель, воспользовалась их собственными подводными санями и застала врасплох. Но неизвестно, сколько еще людей у него снаружи. Грей в нерешительности смотрел на вход в туннель, в котором скрылись Рауль его боец. Он колебался. Вигруш находился в бассейне. Что с Рэйчел, дрожащим от напряжения голосом, спросил он? Я отправил их с Монком на других санях. Теперь они должны быть уже на берегу. Вигр быстро обнял Кэт. Его в его глазах блеснули слезы радости. Затем он надел маску. Командир, — окликнула Кэт Грея, — тот то размышлял, не бросится ли в погоню за Раулем. Его останавливала лишь мысль о том, что загнанный в угол собака опаснее любой другой. И, кроме того, у Рауля под гидрокостюмом вполне мог оказаться пистолет или какое-нибудь другое оружие. Бомба у него определенная была. Взвесив все эти доводы, Грей отвернулся от туннеля. В конце концов они получили то, что искали. Он непроизвольно похлопал по карману, куда положил золотой ключ. Пора было уходить. Надев маску, Грей присоединился к этой вигру. Подчиненный Рауля, которому он простроил горло, уже испустил дух. Второй, получив стрелу в живот, стонал и корчился на каменном полу. Из раны его хлестала кровь. Наверное, стрела пробила ему почку, а, может быть, провала аорту. Жить ему оставалось считанные минуты.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 От этого было трудно дышать, и воздух вырывался из его горла со злым хриплым свистом. Да еще кровь никак не хотела останавливаться. Он стащил с руки неопреновую перчатку и замотал рану проезиненной тканью. Доктор Альберто минарди получил медицинское образование и сумеет оказать ему необходимую помощь. Рауль стоял в комнате, куда его привел туннель, и луч его фонаря плясал по каменному полу.